Первый день в Рогама начался, естественно, с практики. Для удобства всех первокурсников разделили на три группы. Всего в каждой группе было не более 20 человек. Вместе со своей группой под номером 3, да, меня записали к неудачникам. Я сейчас стоял в большой круглой комнате с синими стенами и синим потолком. Атмосфера здесь царила необычная. Воздух казался осязаемым, густым, Время здесь будто замедлялось, а некоторые предметы бились с током. Судя по всему, такой эффект из-за частого использования энергии в замкнутом пространстве. Проветрили бы хоть, фыркала высокая темно-новолосая девушка. Она состроила забавное обиженное личико и держа руки у груди, часто дышала. Ох, какая! Всегда забавляли те, кто не умеют злиться, но вовсю пытаются это делать, невольно подумал о кудрявцевой. Та была полной противоположностью, и гнев её ощущался максимально искренним и глубоким. Всегда знал, что чем меньше девушка, тем она злее. Впрочем, проветрить бы и правда не мешало, хотя подозреваю, что энергетический осадок так просто не выветрится. Приветствую вас без пяти минут покойники. В центр очерченного круга вышел подозрительный мужчина, среднего роста, одет в какие-то обноски, похожие на одеяние монаха. На голове стоящие дыбом короткие светлые волосы. Под маленькими круглыми очками блестят дикие глаза. Меня, кстати, Андрей Евгеньевич зовут. Тишина. Отличная реакция, громко взвизгнул мужчина. Удивлённые лица очень красноречиво говорят о вас. Что говорят? спросил кто-то из сгрудившихся возле круга студентов. Да то, что никто из вас не хочет умирать, выдал Андрей Евгеньевич. Покажите нам человека, который хочет умереть. Снова чей-то голос. Я поднял руку низкорослый азиат. Да чёрт бы тебя побрал, в моей группе. Да шучу я, шучу, начал отмахиваться парень. Боже. Суть не в этом, молодые люди, продолжил мужчина. Никто из вас и правда не хочет умирать, но в битве с глурками шанс на смерть повышается многократно, и Чтобы сократить этот шанс до минимума, в первую очередь вы должны научиться защите. Ну, естественно, этот курс ведь так и называется Основы искусства защиты. Только зачем такая странная подводка? Ведь в драке самое главное держать удар. И если не научиться этому, то и нет никакого смысла в атаках, какими бы гениальными они не были. А удары гварков я вам напомню, если вы забыли. Порой бывают очень сильными. В принципе, довольно резонно. Сейчас каждый из вас будет выходить в центр круга и защищаться от моих атак. Бить в ответ запрещено, маленькими зубками оскалился преподаватель. Хочу выяснить, на что способен каждый из вас. Первым вызвался тот самый азиат. Я даже руку поднять не успел, дабы быть первым, так он уже подбежал к преподавателю. Я готов. Произнёс он, встав в боевую стойку, которую обычно используют мастера восточных боевых искусств на Земле. Активировал пробудитель, и волосы азиата заискрились. Он стал похож на маленькую зажжённую спичку. Какой смелый молодой человек, воскликнул мужчина, улыбаясь словно маньяк. Начинаем через 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. И как только закончился отсчёт, преподаватель Пули сорвался с места и начал обрушивать на бедолагом мощные и быстрые удары. Чёрт, он ведь даже пробудитель не использовал. Должно быть, его мастерство настолько велико, что энергия подчиняется и без дополнительных устройств, либо же преподаватель настолько хорошо натренировал своё тело, Но что меня удивило ещё больше, так это то, что казавшийся до сего момента беззащитным и слабеньким азиат начал блокировать атаки преподавателя и блокировать довольно успешно. Он выставлял перед собой руки, на которых вспыхивали огненные круглые сферы, что-то наподобие импровизированных щитов. Они встречали удары Андрея Евгеньевича и не давали им навредить телу. Впрочем, всё это продлилось не больше 10 секунд. Видимо, устав играть в поддавки, учитель каким-то чудом переместился за спину к азиату и ударил того ногой. Парнишка отлетел в сторону, и его поймал какой-то высокий и плотный студент. «А, так это же Артем Коновалов, тот, кого я во время экзаменов встретил в коридоре, сын изобретателя Дениса Коновалова». Теперь азиат лежал на руках Артема, словно маленький ребенок, и не хотел оттуда слезать. Он слушал комментарии преподавателя прямо оттуда. Энергетические щиты слабые, координация энергии и тела отвратительна, про скорость и реакцию говорить нечего. Результат на два с половиной из десяти. До этого улыбающийся, услышав обидный вердикт преподавателя, азиат часто заморгал. Казалось, сейчас заплачет. Когда Коновалов выпустил его из рук, тот кубарем свалился на пол и покатился в сторону выхода. Дерьмо. «Если это на два с половиной из десяти, то что будет у остальных?» — настороженно произнесла темненькая, что не умеет злиться. Кажется, она уже пожалела, что поступила в РГМА, так еще и оделась как-то. Она в юбке собралась драться. «Не, я-то, конечно, только за, но вот ей, думаю, будет не совсем удобно». Пока я представлял то, как девушка будет крутиться в коротенькой юбке, она вышла в центр круга. «Да что ж ты будешь делать?» Опять носом прощёлкал свою очередь. Милая дама, приступим. Андрей Евгеньевич сделал реверанс и снова улыбнулся как маньяк. Чёрт, какой же странный тип. Темноволосая ничего не ответила и просто отступила на шаг назад. Активировала пробудитель и встала в боевую стойку, прикрыв кулаками подбородок, а локтями корпус. В этот раз Андрей Евгеневич даже не предупредил о начале, а просто ураганом налетел на девушку и что за Преподаватель сходу попытался сделать подсечку, но темноволосая сделала сальто назад. Сальто назад. Она технично ушла от атаки, сверкнув стройными ножками. К слову, юбка всё-таки оказалась необычной. Это спортивная юбка, двигаться в которой очень удобно. Она тянется, и под ней специальная подкладка, скрывающая нижнее белье. Сплошные разочарования. Но Андрей Евгеньевич и не думал на этом останавливаться. Сразу после неудачной атаки ногой он перешёл на руки, пытался подловить соперницу на ошибке, пробить её защиту, но та умело избегала ударов, в половине случаев уклонениями, а в половине энергетическими щитами, что зелёным пламенем вспыхивали возле неё. У неё дар Я что, в этой академии единственный неодарённый? С девушкой преподаватель провозился дольше, хотя и тоже не сильно. Прощупав слабые стороны, в один момент он метко откнул темновосою по корпусу, и она поплыла. Следующие несколько атак вывели её из строя. Уже лучше, произнёс Андрей Евгеньевич спокойным голосом. Он даже не запыхался, хотя и тоже очень слабо. У вас довольно плохо со стратегией боя. Вы целиком и полностью концентрируетесь на своей защите и совсем не пытаетесь просчитать возможные атаки. Со скоростью и техникой тоже работать и работать. Следующий. Дерьмо. Да что это за бескомпромиссный монстр? Напоминает моего отца. Тот тоже не давал никаких поблажек, хвалил очень редко. Наверное, именно поэтому я и стал таким сильным. Впрочем, где я теперь с этой силой? На этот раз пропустить свою очередь просто не мог. А потому, как только наступавшая девушка вышла из круга, я сразу шагнул вперёд. Я ожидал от Андрея Евгеньевича всё ту же улыбочку маньяка, но увидев меня, он лишь нахмурился, смерил взглядом и произнёс: "Вас я попрошу выступить в самом конце". Э, какого чёрта? Почему так? возмущённо спросил я. Не спорьте, молодой человек. Я здесь преподаватель и знаю лучше. Следующий Спорить и правда не стал. Злобно вздохнув, вышел из круга. Стал думать, в чём дело? На кой хрен я должен выступать самым последним? Если посудить логически, то скорее всего, на мне он хочет продемонстрировать что-то важное. Вот только что и почему именно на мне? Он разве видел меня до этого дня? Все выступающие после азиата и темноволосой также показывали неплохие результаты. Кто-то чуть хуже, кто-то чуть лучше, особенно кто-то не выделялся. Андрей Евгеньевич без проблем побеждал каждого, понижая самооценку студентов. Впрочем, меня эти люди приятно радовали. По внешнему виду многих нельзя было сказать, что те отлично дерутся, но это так. Всё-таки в Аргмае и правда берут отлично подготовленных ребят, хотя и до уровня преподавателя им оставалось как даюпло на пешко. Теперь после выступления остальных мне ни в коем случае нельзя ударить лицом в грязь, хотя у этого был немаленький шанс. Всё-таки реципиент всю свою жизнь валял пенал и почти не тренировался. Поэтому его уровень физической подготовки и владение энергией оставался слабеньким, особенно на фоне сильных студентов. Моим преимуществом оставался только глаз Хроноса и знания из прошлой жизни. Вот их и попытаюсь использовать на максимум. Наконец, когда все из присутствующих студентов закончили получать от Андрея Евгеневича, настала и моя очередь. Я вышел в центр круга, и все вдруг притихли. Ждали черти, того, как себя покажу. Слух обо мне, я уверен, уже успел пройтись по их рядам. Как никак, в РГМА учится сам Глеб Лесовский, так его ещё и выделили среди остальных, попросили выступить в самом конце. В общем, моя битва обещала быть жаркой. Теперь, когда все из вас показали, на что способны, благодаря господину Лесовскому, я преподам для вас очень важный урок. Да что ты несёшь? Как я с этим могу помочь? Вы готовы? спросил Андрей Евгенеевич и улыбнулся, но не как маньяк, а как настоящий дьявол. Всегда готов, ответил я и активировал пробудитель. Принял довольно произвольную стойку и сконцентрировался на противнике. Теперь для меня не существовало ничего, кроме Андрея Евгеневича и его тела. Пока я наблюдал за ним, дерущимся с другими студентами, успел отметить несколько особенностей. Например, то, что поначалу преподаватель пытается прощупать стиль соперника, делает несколько проверочных ударов, и для каждого они индивидуальны. То есть он действует сугубо рационально. подстраивается под противника, стараясь выработать такой стиль, что будет максимально неудобен для защиты. Поэтому-то я и принял произвольную стойку, дабы усложнить для Андрея Евгеньевича анализ моего стиля. Впрочем, никакого стиля у меня и не было. Вот у низкорослого азиата, да, да, у него, например, был свой восточный стиль ведения боя, кунг-фу или что-то типа того. Я ещё не особо разобрался с этим. У темноволосой какой-то акробатический бокс. А как это ещё назвать? У меня же ничего подобного не было. По той причине, что, во-первых, реципиент сам ничему не учился, поэтому его тело не привыкло к чему-то определённому. А во-вторых, в своей прошлой жизни я использовал больше 1000 различных стилей, и из них получилась такая гремучая смесь, просчитать систему которой было просто невозможно. К слову, это просто идеально ложилось под тело Александра Лесовского. Оно ещё не было испорчено каким-то определённым стилем, было по сути чистым листом, который можно было заполнить чем угодно. И я заполню его тем, что сделает меня самым сильным человеком на земле. И это не конец. Андрей Евгеневич подмигнул мне и в то же мгновение оказался рядом. Его небольшая, но очень твёрдая и быстрая рука, сжатая в кулак, пролетела над моей головой. Сразу после приседа я сделал кувырок назад, чтобы не получить коленом в подбородок. Последовавший после удар ногой с разворота, я пропустил в сантиметре от себя и шагнул в бок. Дерьмо. Какой жон быстрый. Глаз Хронос работает на грани, и если моя скорость снизится хоть немного, я не успею уклониться. Уф. Уф. Уф. Дышал я, приседая и отпрыгивая от ударов. Уф. В глазах Андрея Евгеньевича блеснула надежда. Надежда на то, что этот бой не кончится так же, как и предыдущий. Он пытался прощупать меня, выявить слабые стороны, но я изо всех сил старался их не показывать. Мои движения были непредсказуемы, не подчинялись никакой логике местных боевых искусств. Были по сути хаотичными. Я действовал на чистых инстинктах и делал только то, что избавит меня от урона. Магический блок, присед, перекат, Перекат, прыжок, перекат, магический блок, прыжок на левой ноге, падение на правую руку, перекат, магический блок. Совсем скоро мои магические блоки стали трещать по швам. Я понял, что если поставлю ещё хотя бы один такой, то он не выдержит, и моя защита рухнет. Этого ни в коем случае нельзя было допустить, поэтому я перешёл исключительно на уклонения и перекаты. Но у этого был огромный минус. Таким образом, моё тело уставало намного быстрее и подало скорость. Плечо в сторону, резкий скачок назад, шпагат, и нога пролетает у меня над головой. Перекат, падение на спину от кругового удара ногой, перекат на бок. Твою мать, выдыхаюсь. Ещё до начала битвы я активировал способность Глаза Хроноса по выявлению слабых мест противника. И хотя у Андрея Евгеньевича таких было катастрофически мало, всё-таки они были. Например, красным подсвечивалось его правое запястье и сухожилие на левой ноге. В связи с этим каждый раз я старался подстраиваться под его удары таким образом, чтобы нагрузить эти места, но даже этот способ уже не помогал. Преподаватель настоящая машина. Кажется, он не выдохся ни на йоту. Он всё так же продолжал наседать на меня своими атаками, лишь усиливаясь в скорости и мощи. Перед тем, как совсем выдохнуться, я попытался провернуть ещё кое-что. Как там было сказано, нельзя атаковать в ответ, такое было условие. Но ведь ничего не было сказано насчёт того, что в момент уклонения совершенно случайно я могу задеть Андрея Евгеньевича. Эту карту я и попытался разыграть. В последующих атаках я старался сократить дистанцию, уходить недалеко в сторону, а поближе к нему. навалиться телом, имитировать сталчок причём при уклонении, сделать выпад коленом во время приседа от кругового удара. Эти телодвижения заставляли учителя напрягаться сильнее и, как следствие, тратить больше сил и уставать. Впрочем, очень быстро я об этом пожалел. Подобная тактика не принесла ничего хорошего. Андрей Евгеньевич не стал выдыхаться, а лишь сильнее разозлился. Поэтому я выдержал ещё несколько ударов, а после пропустил совсем простую, но действенную атаку кулаком в живот. Ах, вырвалось у меня, и я отлетел к границе круга. Вот и всё. Преподаватель, улыбаясь, поклонился мне, дошёл до столика у стены, взял оттуда маленький пульт и вернулся в круг. Нажал несколько кнопок, и из потолка выдвинулось небольшое круглое устройство. Это был проектор. На всей площади синей стены появилось изображение. А теперь внимание на экран, дорогие студенты.